Глава 17. Убийца с 44-м калибром. Март 1976 года. У нас психопат, обречённо заявил криминалист после осмотра места преступления. Да нет, не может быть, ответил ему офицер Джо Коффи, прекрасно понимая, что лукавит сейчас. Криминалист просто сказал то, что и так все понимали. Но теперь в озвученном виде правда оказалась куда более пугающей, чем думалось до этого. "А я говорю, может. Те же самые пули 44-го калибра", откликнулся мужчина, снимая ограждающую ленту с моста. "Там же в другом районе были убийства". Кофи пытался ухватиться за последний логический довод, который пришёл ему в голову. "Так да, конечно, беру свои слова обратно. Маньяк, он же не человек". Из одного конца города в другой переехать не может. По городу уже ползли слухи о том, что появился сумасшедший обжора, отстреливающий девушек с длинными тёмными волосами. В газетах появлялось уже третье сообщение о подобной стрельбе без смысла и без цели. Недавно появились сообщения о подобной стрельбе в Гарлеме. Выяснилось, что таким образом хотели прикрыть бытовое убийство на почве ревности. но легче от этого не становилось. Регламент поимки маньяка требовал собрать пресс-конференцию и объявить о чрезвычайной ситуации. Начальство не дало прямого запрета на это, но попросило подождать. Ждать пришлось недолго. Чуть больше, чем через месяц, неизвестный убийца с 44-м калибром расстрелял 19-летнюю Вирджинию Васкирчану. Студентку университета, которая в районе 7:00 вечера шла от станции Forest Hills к себе домой с пакетом еды в руках. Пытаясь как-то защититься, девушка выставила перед собой пачку учебников. Это не помогло. Спустя несколько минут полиция уже осматривала труп девушки и учебники с характерными дырами от пули посередине. Теперь уже невозможно было замалчивать все эти убийства. Жители города были перепуганы и обозлены. Март-апрель 1977 года. Дэвид был в закусочной возле дома, когда по телевизору показали отрывок пресс-конференции 10 марта 1977 года. Убийство Донни Лаурии и покушение на убийство Джоджи Валенти, совершённые в июле 1976 года. И убийство Вирджинии Воскерчан, случившееся 2 дня назад неподалёку от станции Forest Hills в Квинсе, дело рук одного человека, говорил капитан полиции Нью-Йорка Джозеф Барелли. Он явно чувствовал себя неловко под светом софитов и старался как можно аккуратнее подбирать слова. Как вы пришли к этому выводу? выкрикнул кто-то из собравшихся в зале журналистов. На эту мысль нас натолкнула баллистическая экспертиза. Все нападения были совершены с применением одного и того же, не самого качественного и профессионального оружия, с очень большим нестандартным 44-м калибром. Зачем он это делает? Наши психологи считают, что это результат детской травмы, которая породила в убийце ненависть к женщинам. Я не столь подкован в этом вопросе. Поэтому могу сказать своё личное мнение. Думаю, это неудачник, который ничего не добился в жизни. Ему отказали абсолютно все девушки, и он решил выйти на улицу, чтобы мстить. У вас есть подозрение, кто это? В настоящий момент у нас есть подозреваемый, выписан ордер на арест. После минутной заминки сказал полицейский. В этот момент микрофон взял мэр города Абрахам Бим. Всё же хочу сказать, что преступник пока не найден, поэтому призываю граждан проявлять бдительность и осторожность. По имеющейся информации, это белый мужчина до 30 лет, передвигающийся на светлом автомобиле, предположительно марки Ford. Его привлекают красивые девушки с длинными тёмными волосами. Предлагаете всем девушкам перестать быть красивыми? Полагаю, это невозможно. В Нью-Йорке все девушки очень красивые. Но, думаю, они не станут менее красивыми, если, скажем, перекрасят волосы в более светлый тон. Чуть смутился мэр города Абрахам Бим. Когда новостной выпуск закончился, официантка уменьшила громкость телевизора и непроизвольно дотронулась до своих вытравленных в белый цвет волос. Все посетители начали тут же обсуждать произошедшее. Такое редко можно было наблюдать в Нью-Йорке. Обычно посетители придорожных закусочных в маленьких городках с удовольствием ведут коллективную беседу, перекрикиваясь друг с другом, сидя за соседними столиками или возле барной стойки. В Нью-Йорке редко можно встретить закусочную, в которую приходят только постоянные посетители. Но сейчас, казалось, это не имело значения. Появление стрелка на какое-то время объединило жителей Нью-Йорка, по крайней мере, в рамках одной закусочной. Потребовалось всего несколько реплик, чтобы посетители сошлись на том, что во всём виновато правительство. Дэвид, с ненавистью смял пустой бумажный пакет у себя на столе, отбросил его в сторону и вышел из-за стола. Вечером того дня, разбирая почту, он обнаружил письмо от почтовой службы. Ему предлагали явиться в отделение почты для зачисления на должность. Дэвид тут же позвонил отцу, чтобы его обрадовать. Нат сдержанно поздравил сына. Ему всегда казалось, что Дэвид способен на нечто большее, но с другой стороны, какая разница, если он счастлив. Нат поинтересовался тем, как идут дела у сына, и попрощался. Дэвид был разочарован реакцией отца. От этого шум от соседей в квартире стал звучать всё отчетливее. На почте ему предложили заниматься сортировкой корреспонденции. Как ни странно, Дэвиду понравилось это занятие. Весь день он перебирал бумажки и слушал городские сплетни. Абсолютное большинство из них в последнее время касались убийцы с 44-м калибром, как его окрестила пресса. Дэвид раздражался каждый раз, когда слышал это имя. Он просто неудачник, какой-нибудь безработный, живущий на пособие и не знающий, чем себя занять, говорила одна девушка с почты. Интересно, откуда он такой приехал? бормотала другая. Брось, он убивает только девушек. Причём здесь его место рождения? Я думаю, он просто гей, говорила третья. Он убивает только белых девушек. уточнила вторая. Такие разговоры продолжались изо дня в день. Дэвид в эти моменты покрывался испариной и сжимал от напряжения кулаки. Но с другой стороны, ему доставляло какое-то особое удовольствие слушать о том, какой страх и ужас ему удалось навести на город. Криминальные журналисты New York Post и Daily News устроили настоящее соревнование в том, кто больше выяснит по делам об уличных расстрелах. Колонка Джимми Бреслина пока побеждала со значительным отрывом. Наглый, не всегда проверяющий факты журналист нравился публике тем, что всегда умело вворачивал в текст любой колонки своё собственное мнение. Российские и жена ненавистнические высказывания заставляли журналиста всё время ходить под угрозой увольнения. Но именно ими он так нравился читателям и слушателям на радио. В начале апреля Дэвиду надоело слушать домысло о том, кем является убийца с 44-м калибром, и он начал составлять письмо этому капитану полиции, выступавшему по телевизору. Мнение скромного сотрудника почты вряд ли кого-то могло заинтересовать. Но вся полиция города кинулась бы изучать каждую букву в послании, которое написал преступник, державший в страхе многомиллионный город. Несколько дней Дэвид писал и переписывал это письмо. Когда послание было составлено, Беркович стал выезжать на охоту. Нужно было подыскать парочку, которая могла бы вовремя доставить письмо. Сотрудник эвакуаторной службы Александр Исау Не поверил своим ушам, когда 18-летняя Валентина Суриани согласилась пойти с ним на свидание. Они жили в соседних домах, но казалось, что они из разных миров. Александр был из простой семьи рабочих. Окончив школу, он отправился работать в эвакуаторную службу, надеясь накопить когда-нибудь на колледж. Молодой человек всегда комплексовал из-за своего простого происхождения, из-за чего всеми силами старался выглядеть максимально модно. Он отрастил себе длинные волнистые волосы, за которыми ухаживал больше любой девушки, покупал на все свои деньги модные куртки и джинсы. Валентина как будто служила главным доказательством того, что Александр не простой рабочий. Миниатюрная девушка с короткой стрижкой очень сильно напоминала Лайзу Минелли, чем всегда привлекала фотографов и менеджеров на съёмочных площадках. Студентку колледжа Валентину Суряни постоянно приглашали на съёмки, модные показы или фотосессии. Это не приносило много денег, но тешило самолюбие и дарило пропуск в лучшие клубы Нью-Йорка. Вместе с Александром они много раз были на фабрике Уорхола, На Бродвее, самом модном и легендарном арт-пространстве века, Валентине, даже удалось сфотографироваться для бесконечной фотохроники Уорхола. Фотограф и художник Инди Уорхол создал легендарное арт-пространство Фабрика, ставшее центром культурной жизни Нью-Йорка в 1960-х, 80-х годах XX -го века. Интересно, художнику посетителей фабрики Ворхол снимал на фото или видеокамеру, обеспечивая таким образом человеку место в истории искусства XX века. В тот вечер, 17 апреля 1977 года, они отправились на свидание, прогуляться по Манхэттену, зайти в какую-нибудь галерею или модный бар. Желание выпить победило тягу к искусству, поэтому назад они возвращались на веселе. Валентина видела, что ее спутник выпил чуть больше обычного и предложила повезти машину. И Сау не хотел пускать девушку за руль машины брата, опасаясь за сохранность обеих, но в итоге он отступил. По пути он начал лезть к Валентине под юбку, чем стал ужасно веселить девушку. В итоге они решили остановиться на съезде с шоссе Хатчинсон-Ривер в Бронксе. Этот съезд Располагался всего в нескольких кварталах от дома Донны Лаури. Александр и Валентина целовались в машине вдали от огней большого города. Они не заметили, как к ним подошёл незнакомец и встал возле бокового зеркала заднего вида. Он опустился на одно колено и открыл стрельбу. Первая пуля врезалась в приборную панель автомобиля, вторая убила Валентину. Третий и четвёртый выстрелы попали в Александра. Стрелявший наклонился, чтобы заглянуть в лица своих жертв, и с удивлением обнаружил, что обладательница короткой стрижки оказалась девушка, а вот человек с длинными волосами оказался парнем. Это на секунду выбило убийцу из колеи, но уже в следующее мгновение он вспомнил о письме, которое лежало у него в кармане. Дэвид достал из куртки аккуратно заклеенный конверт с посланием полиции, бросил его в салон автомобиля, а затем пошёл к своей машине. По пути домой он заехал в любимую закусочную, где заказал себе бургеры, кексы и молочный коктейль. Он всегда чувствовал себя особенно голодным после охоты. Подъехав к своим апартаментам, он увидел Сэма Карра, который вышел выгулить своего разлаившегося на ночь глядя лабрадора Харби. Проходя мимо, Дэвид с силой пнул собаку в живот и, не оглядываясь, пошел к себе в апартаменты. Спустя несколько дней все газеты опубликовали первую часть послания убийцы, которого отныне стали называть «Сын Сэма». Это имя понравилось журналистам. Хотя Дэвид больше склонялся к мистеру Монстру и злобному королю. Мне скорбительно, что вы называете меня жена ненавистником. Это не так. Но в одном вы правы. Я чудовище. Я сын Сэма. Когда отец Сэм напивается, он становится злым. Он бьёт свою семью. Иногда он привязывает меня к задней части дома. Иногда он запирает меня в гараже. Сэм любит пить кровь. Иди и убей, приказывает отец Сэм. За нашим домом немного отдохнём. В основном молодые, износилованные и убитые, их кровь высосана, теперь только кости. Папа Сэм тоже держит меня в заперти на чердаке. Я не могу выбраться, но я смотрю в чердачное окно и наблюдаю, как мир проходит мимо. Я чувствую себя чужаком. Я на другой волне. Запрограммирован на убийство. Чтобы остановить, вы должны убить меня. Внимание всем полицейским! Стреляйте в меня первыми! Стреляйте на поражение! В противном случае держитесь от меня подальше, иначе умрете. Папа Сэм уже стар. Ему нужно немного крови, чтобы сохранить свою молодость. У него было слишком много сердечных приступов. Я ухожу, сынок. Больше всего я скучаю по своей милой принцессе. Она отдыхает в нашем женском доме, но я скоро её увижу. Я и есть монстр, Вельзевул, пухлый бегемот. Я люблю охотиться, рысчит по улицам в поисках честной дичи, вкусного мяса. Королевский демон, самый красивый из всех. Должен быть я вода, которую они пьют. Я живу ради охоты, своей жизни. Кровь для папы. Мистер Борелли, сэр, я больше не хочу убивать. Нет, сэр, больше не хочу, но я должен почтить твоего отца. Я хочу заняться любовью со всем миром. Я люблю людей. Мне не место на земле. Верни меня к нему. Жители Квинса, я люблю вас, и я хочу пожелать всем вам счастливой Пасхи. Да благословит тебя Бог в этой жизни и в следующей. А пока я говорю тебе, прощай и спокойной ночи. Полиция. Позвольте мне сказать вам, я вернусь. Я вернусь. Меня истолкуют как бах, бах, бах. Банк, бах. Тфу. Ваш убийца, мистер Монстр. Из письма Дэвида Берковица капитану полиции Джозефу Барелли. Все газеты на перебой стали обсуждать это послание, стремясь расшифровать зловещий несвязный текст, свидетельствующий только об одном, о прогрессирующем психическом заболевании. Джимми Бреслин на фоне этих событий превратился в настоящую звезду. Он с лёгкостью делал самые дикие предположения о связи убийцы с ФБР, Особенности сатанинского культа, которые он заметил, изучая детали преступления. Порой он просто отпускал свою фантазию в свободное плавание, предоставляя своим домыслам плыть по течению. Он никогда не знал, куда его приведут эти догадки, поэтому каждое интервью, каждый комментарий становился отдельным произведением. Из корреспондента криминальной хроники в газете Он превратился в восходящую звезду журналистики. Ему было без малого 50 лет. К этому времени он успел окончательно разочароваться в профессии, почти растратить свой талант и был в шаге от того, чтобы завершить своё стремительное превращение в опустившегося алкоголика. Оказалось, что именно этот образ понравился людям. Резкий, циничный и безжалостный Джимми Бре슬лин В эти дни появлялся на экранх телевизора чаще, чем ведущая вечерник новостей. А что делает полиция? Всякий раз задавали вопрос в Бреслину. Журналист, как и все корреспонденты криминальной хроники, был в хороших отношениях с полицией города, поэтому обычно он отвечал весьма леально. Ну, а что они могут? Невозможно найти убийцу, который никак не связан со своей жертвой. По крайней мере, нет ни одного протокола, который бы регламентировал такие поиски. То есть, по вашему убийства будут продолжаться? А есть хоть одна причина, чтобы они прекратились? Эти слова воодушевили Дэвида. Он довольно улыбнулся и переключил канал телевизора. В этот момент Черный лабрадор Харви вновь заметил одинокого прохожего на улице и начал отчаянно лаять, пытаясь предупредить всех о сомнительном незнакомце. Дэвид в бешенстве вскочил со стула, нашел на столе бумагу с ручкой и начал писать новое письмо. Перечитав послание несколько раз, он удовлетворился написанным и отправился к дому Сэма Карра, чтобы подкинуть письмо к его дому. А лучше всунуть его в зубы адского пса. На следующий день в газетах появилось большое интервью с полицией города, в котором давался предположительный психологический портрет преступника. Дэвид прочитал эту статью на почте во время обеденного перерыва. Весь остаток дня он просидел как на иголках. В статье говорилось, что сын Шема Человек, страдающий манией, предположительно, с прогрессирующей параноидной шизофренией. Там было еще много всего, но эти слова больно врезались в его сознание и не давали покоя весь день. Ему нужно было придумать способ, чтобы сделать тише шум в своей голове. Сэм Карр всю свою жизнь вместе с женой проработал в администрации города. У них было пятеро детей, большой и аккуратный дом в Йонкерсе и всеобщий любимец весёлый и шумный лабрадор Харви. За его громкий лай его не долюбливали соседи, но Карры предпочитали не замечать этого. Дети уже давно выросли и пошли служить в полицию города, а Харви стал для Сэма его главным и самым любимым ребёнком. Жена Сэма часто подсмеивалась над привязанностью мужа к собаке. А иногда даже ревновала его к шумному лабрадору, который часто так резко дёргал поводок, что чуть было не сбивал с ног Сэма. В канун Рождества им в дом подбросили письмо, в котором какой-то аноним требовал усыпить Харви. Сэм, с дрожащими руками, показал письмо жене. Они вызвали полицию, но ничего сделать с этим хулиганом было нельзя. Даже определить, кто это сделал, было сложно. Спустя несколько месяцев жену Сама сразил инсульт. Женщина некоторое время пролежала почти парализованной в кровати, но казалось, она даже не пытается цепляться за жизнь. Как Сэм и Харви не старались, женщина постепенно угасала. В апреле 1977 года она умерла. Сэм не мог смириться со смертью жены. Он всё так же вежливо улыбался и разговаривал с соседями, поддерживал и помогал детям в их проблемах, но на самом деле его буквально сжигала боль от утраты самого близкого человека. В последнее время он стал страдать бессонницей. Спасал в такие моменты только Харви, который всегда очень точно чувствовал настроение хозяина. Если просыпался Сэм, в следующую секунду Харви уже открывал один глаз и настороженно смотрел на хозяина. В такие дни они часто выходили вместе прогуляться по пустынным улицам Йонкерса. Холодный ночной воздух старое проверенное средство от бессонницы. Спустя несколько дней после смерти жены к нему в окно влетело новое послание от анонима. На сей раз символ был близок к состоянию паники. Он понимал, что ничего не может сделать, чтобы защитить самое близкое ему сейчас существо. Послание гласило, что жители Йонкерса ненавидит его собаку, и он, как активный гражданин, требует, чтобы собаку немедленно уничтожили во имя всеобщего спокойствия. Письмо было подписано неровнодушный гражданин. Сэм вызвал полицию. Помимо патрульных, к нему приехали обеспокоенные сыновья. В тот вечер они даже остались ночевать вместе с Сэмом, хотя давно уже жили отдельно. Спустя несколько дней Сэм постепенно стал успокаиваться. Весь Нью-Йорк со всеми пригородами сходил с ума из-за этого сына Сэма. Дети частенько рассказывали Кару последние новости по этому делу. Как ни странно, это отвлекало от тяжёлых мыслей. Он даже стал лучше засыпать. В тот вечер Харви остался в своей будке на заднем дворе дома. Собака мирно спала у себя на любовно вышитом женой Сэма Карра матрасике, когда сонную тишину Йонкерса взорвали звуки выстрелов. Сэм подскочил и тут же побежал на шум. «Харви!» — зародал он, бросившись к истекающему кровью псу. Пес беспомощно скулил, не понимая, что происходит, Но надеюсь на то, что хозяин обязательно ему поможет. Саму не удалось помочь своей собаке, а полиция оказалась не в силах найти преступника. Это ведь не очень серьёзное преступление. Психиатрическая больница округа Кингс. 1978 год. Понимаю, что совершал тогда ужасные вещи, но я был одержим и не мог контролировать свои действия. Мне казалось, что пес господина Карра — это демон, покровитель всех демонов, которому шесть тысяч лет. Генерал Космо со своей женой познакомились со мной в образе семьи Кассара, которыми повелевал демон в пёсьем облике. Демоны были повсюду. Особенно часто они бывали на Уикер-стрит, рядом с домом Кассара. Я старался вести себя тихо, чтобы они не замечали меня и не заставляли делать ужасные вещи. Но они находили меня повсюду. Я пытался как-то заглушить их голос, договориться, убить их, но они всегда появлялись снова. Дэвид Беркович